Глава 6 Пока гоблин рыскал вокруг провала, осматривая местность, я шел на слабый запах гнили. Пройдя пару сотен метров, я нашел то, что искал. Обглоданный костяк посреди густых зарослей кустарника. Он лежал на вытоптанной поляне. Среди сломанного кустарника виднелись все те же следы когтистых лап. Судя по костям, это лось, если в этом мире, конечно, есть лоси. На останках зверя практически не осталось мяса, именно поэтому запах гнили был едва уловим. Мясо филиграна срезали с костей, не оставив на них даже следов от зубов. Сам скелет мне был не так интересен, а вот проверить возможности меча очень хотелось. Я приложил меч к черепу лоси, и он тут же размягчился, потерял форму и потек по лезвию клинка на мою руку. Какой замечательный артефакт! усмехнулся я. Необычным мечам нужно необычное имя, как считаешь? Я посмотрел на клинок. Его рыжий окрас контрастировал с белесой костью, формирующей наручи на моих предплечьях. Думаю, тебе отлично подойдет имя пожиратель костей. В нем твоя суть. Что скажешь? Ответом мне была тишина. А жаль! Я слышал, что существуют говорящие клинки. Правда, это могла быть метафора. Молчание – знак согласия. Значит, отныне ты пожиратель костей. Взмахнув клинком, я довольно кивнул и пошел собирать остальные кости. Расплавил позвоночник лося, ноги, ребра. И в один момент клинок отказался растворять костную структуру. Видимо, это лучшее, на что он сейчас способен. А способен он оказался на многое. Костяной пластинчатый доспех покрывал меня с ног до головы. На удивление, он оказался очень легким. Вот только во время ходьбы он слегка постукивал, оповещая всю округу о том, где я нахожусь. Неприятно, но сейчас защита важнее скрытности. Позади послышался топот ног. Гоб подбежал ко мне и отчитался. В провале тысячи костей, и темнота внутри черней, внутри тоннелей и просто жуть. Куда, дружище, держим путь? Да у нас-то выбор небольшой. Пойдем посмотрим, что там интересного. Вокруг провала было стерильно чисто. Трава вытоптана на добрый десяток метров. Деревца, росшие неподалеку, сгрызены так, что от них остались лишь небольшие пеньки сантиметров по пять в высоту. Какие-то умные твари тут живут. У них не просто нора, а настоящее убежище, обзору из которого не должно ничего мешать. Готов спорить, внутри будет весело. Гоп, прикрываешь спину, сказал я и, подойдя к провалу, нырнул вниз. Мне повезло и плюхнулся я прямиком в жирнющий глинозем. Ноги соскользнули и я на всех парах устремился куда-то во тьму. Хотел уцепиться клинком за стену, но, к сожалению, было слишком узко для того, чтобы я смог вонзить меч. Я со свистом вылетел из тоннели и врезался в каменную стену. В голове загудело, а на языке возник вкус крови. — Проклятый гоблин! Не сказал, что здесь... Ха — В ребра мне врезался тот самый гоблин и весело прошептал. «Бесплатный бесплатные аттракционы, это хорошо. Я прокатился дважды, а хочется еще!» Он хотел продолжить свой стих, но я зажал ему пасть. По пещере разносились звуки, капающие с потолка воды. Глаза еще не привыкли к ромешной тьме, и я мог опираться лишь на слух, а проклятый коротышка мешал своей болтовней. Ощупав левой рукой камень, я пришел к выводу, что слева и позади меня глухая стена. Спереди был спуск к пещеру. Выходит, пасть могут только справа. Зажимая пасть гоблину, я сместился в сторону и выставил перед собой меч. Но никто не собирался на меня нападать. Прошло десять минут, а в пещере так и не появилось новых звуков. Зато глаза немного привыкли, и я смог различить серые контуры полутораметрового коридора, уходящего вдаль. Впереди мелькнул зеленоватый огонек и тут же исчез. «Похоже, за нами наблюдают. Они напали на нас только потому, что готовят засаду? Очень вероятно. В прошлый раз костяная броня осыпалась спустя два часа, а тут неизвестно, сколько придется бродить до нападения твари. Тогда не буду заставлять ее ждать. Хотя я уверен, что она здесь далеко не одна». Выставив перед собой клинок, я не спеша двинул вперед. Капли падали на мой костяной шлем, желая сточить его точно так же, как и каменные стены, которые они отполировали практически до идеальной гладкости. Спертый воздух пованивал гнилью и испражнениями, а в остальном не было ни единого признака того, что здесь кто-то живет. Кстати, а куда делась корова, которую тащили к провалу? Или это был тот лось, которого переработал пожиратель костей? Пройдя десяток метров, я уперся в развилку. Можно было пойти либо направо, либо по диагонали влево. Если глаза мне не изменяют, то огонек мигнул справа. Свернув направо, я обрадовался тому, что коридор стал заметно шире, а потолок выше. Эхо от шагов прокатывалось по тоннелю, а когтистые лапы гоблина звонко цокали по камню. Спустя пару минут мы снова наткнулись на развилку, потом еще и еще на одну. Проклятый тоннель ветвился словно ходы муравейника, потом попробуй выбраться отсюда. Семь развилок спустя мы попали в комнату шириной около 30 метров, а вот потолка даже не было видно. Но, судя по тому, с какой силой капли ударялись о пол, можно с уверенностью сказать, что высота там явно не один десяток метров. В центре комнаты лежала груда человеческих костей. Они меня интересовали не так сильно, как их снаряжение. Присев, я оттолкнул черепушку с откушенной лицевой частью и увидел кожаный квадрат, покрытый грязью. Когда я поднял его, внутри что-то звякнуло. Ага, видимо, это кошелек. Точно, забираем. Внезапно Гоб вскрикнул: сверху! Гоблин еще что-то орал, но я его уже не слышал. На меня рухнула увесистая туша, подмяв под себя. Следом за ней с потолка посыпались еще твари. Всего я насчитал шесть существ. Все как и говорила Нисим: нет шерсти, острые когти и смрадное дыхание. Остального я, увы, не рассмотрел. Сложно что-то увидеть, когда зубастая пасть вцепилась в твой шлем и треплет из стороны в сторону. Существо шипело, и сквозь глазницы шлема меня лизнул раздвоенный язык, оставив после себя липкую слизь. Я попытался перевернуться, но, увы, силу тщедушного тела не хватило. «Ага, сходил на охоту?» «Ладно, и не из таких передряг выбирался. Главное, что доспех пока держится, хотя уже и слышен хруст. Орудовать клинком тоже не удавалось, так как он был зажат между ног существа, и я не мог направить его в цель. Кое-как просунув его в сторону, я ухватил меч за лезвие и со всего размаха вогнал в бок твари, потом еще и еще раз». Существо зашипело и отпрыгнуло назад, забрызгав меня ледяной жижей. Как только тварь отступила, я поднялся на ноги, лишь затем, чтобы снова рухнуть, но уже мордой вниз. Другое существо схватило меня за ногу и рвануло на себя, но теперь у меня уже были развязаны руки. Перехватив меч за рукоять, я воткнул лезвие в глазницу псины – Пожиратель костей с чавканьем прошил череп твари, и она затихла. Наконец-то я смог подняться и осмотреться. Гоб уносил ноги от четырех существ, гоняющих его по кругу. «Попробуй, пес, догони и жизнью гоба отними. Если не сможешь, сдохнешь сам. Ну а потом я сделаю ням-ням». Заметив, что я поднялся, две твари оставили гоблина в покое и бросились на меня. Тактика существ была простая и незамысловата. Обходят с нескольких сторон и одновременно атакуют. Какая безвкусица!» Я позволил зайти мне за спину и сосредоточился на твари, стоящей передо мной. Оскалив пасть, она поджала лапы перед прыжком, а в следующий момент я шагнул в сторону и нанес вертикальный удар туда, где только что стоял. Клинок с хрустом перерубил шею одного из существ, а вторая тварь врезалась в обезглавленный труп. Существо замешкалось, и я смог трижды уколоть его в бок. Жалостливо скуля, тварь поползла вглубь пещеры. Я резко обернулся и заметил, что гоп уже прикончил одного противника, а со вторым просто играется. Ну и черт с ним, справится сам. А я пока добью оставшихся. По кровавому следу я нашел сначала тварь, которая атаковала меня в самом начале, а после и ту, которая пыталась напасть со спины. Обе лежали на камне и еле дышали. Пару ударов в горло, и в пещере стало стерильно тихо, если не считать дурацких стихов Гоба. Склонившись над тварями, я наконец-то смог их детально рассмотреть. «Это какой-то странный гибрид». Что-то среднее между псом и расой ящеров. Только ящеры в моем мире были вполне разумными, а эти все же больше похожи на животных. Сплошные инстинкты, но и зачатки разума тоже имеются. Глупые твари не придумывают тактики ведения боя. Смотря на тушу ящера, я почувствовал, что внутри него что-то пульсирует. Садив клинок между ребер, я разрезал плоть и засунул внутрь руку. Покопавшись немного в прохладной слизи, нащупал плотный комок и потянул на себя. На ладони лежал зеленый камень размером с горошину. От него исходило тусклое свечение, осветившее стены пещеры. «Интересная вещица. В моем мире ничего подобного не было», – проговорил я и вскрыл тушу второго существа. Оказалось, что у каждой твари внутри имелся подобный камень. Немного отличались размеры, но в целом все то же самое. Внутри жемчужин бушевала энергия. Жаль, что я не маг. Сейчас бы запросто разобрался, что с ними делать. А если так? Я вытянул перед собой клинок так, чтобы лезвие смотрело вбок и положил в желоб кровостока одной из жемчужин. Пару секунд ничего не происходило, а потом камень растаял и без следа впитался в меч. Но вот с клинком не произошло никаких изменений. Возможно, требуется больше камней, или нужны камни более высокого качества. Я вернулся к человеческим останкам и снова покопался в них. Кроме бумажника и кучи рваного тряпья, ничего не обнаружил. Обойдя туши ящеров, я нашел самого мелкого и, немного повозившись, отрубил ему голову. Нужно доказать старости, что я действительно выполнил заказ. А как это сделать? Судя по нашему разговору, он тот еще аферист. Да и нет у него ни единой причины доверять мне. Скажет, что я ничего не делал. И попробуй докажи свою правоту. Схватив голову ящера за глазницей, я собрался в обратный путь. Но далеко уйти не успел. За спиной послышался стремительный топот, заставивший меня резко уйти вправо. Мимо меня пронесся ящер, который по размерам был вдвое больше предыдущих. Глаза светятся красным, из пасти капает слюна, от которой дымится камень. Когти скребут по полу, высекая искры. Шкура покрыта десятками шрамов, а в спине торчит наверший отвил. «Это против вот этой твари вышел биться парень, о котором рассказывал Анисим. Он был в своем уме? Да ни одна овца того не стоит!» Размышление прервал рывок ящера. Острые зубы клацнули в сантиметр от моего лица. На отскоке я рубанул пожирателем костей, но лишь жалобно звякнул и соскользнул с прочной шкуры. «Видимо, рубящие удары не пройдут». Тогда сменим тактику. Ящер был сильнее и быстрее меня. Вот только единственное, что он умел, так это атаковать по прямой. Собирает силы, выпрыгивает и пытается достать либо клыками, либо когтями. Мне оставалось лишь кружить вокруг противника и наносить колющие удары. Я в очередной раз зарекся, что как только выберусь из этих тоннелей, займусь наращиванием мускулатуры. В текущем состоянии я мог лишь каждым третьим ударом прорезать кожу ящера на пару сантиметров. Этого было недостаточно, чтобы его убить. Но вот, чтобы ослабить, вполне. К тому же, пока я колол ящера, Гопф выбирал удобный момент. Чудовище в очередной раз сделало рывок и, клацнув зубами, сумело достать мой костяной нагрудник. К моему счастью, нагрудник скорбно хрустнул и разлетелся на мелкие части. Если бы он оказался прочнее, то тварь могла бы вцепиться в него и задрать меня когтями или залить кислотной слюной. В этот же момент гоп напал со спины и, ловко запрыгнув сверху, вонзил кинжалы между ребер ящера. Я бился в агонии, пытаясь скинуть гоблина, но когда он начал кувыркаться, гоб тут же спрыгнул. Из-за кувырков кинжалы гоба вошли по самой рукоять и скрылись под кожей существа. Ящер мгновенно замедлился. Было видно, как ему больно от острой стали, режущей плоть изнутри при каждом шаге. «Эй, абразина, посмотри на меня! Делай, как я! Делай, как я!» Гоб, дразнясь, пробежал слева от ящера. Тварь инстинктивно проследовала за ним, повернув морду, и в этот момент я рванул вперед. Услышав мои шаги, ящер попытался наугад рубануть лапой. Когти просвистели над моей головой, а в следующую секунду клинок с чавканьем вошел в верхнее небо открытой пасти. Плоть оказалась податливой и с радостью расступилась перед лезвием, пропустив его прямиком в мозг существа. Тварь мгновенно умерла и рухнула на камень. С трудом я выдернул клинок и тут же вытер его о шкуру ящера, боясь, что сталь расплавиться. но никаких повреждений не было видно. Распоров брюхо существа, я провел пару незабываемых минут, перерывая зловонную требуху. Но награда того стоила. Красная жемчужина. Она оказалась размером с фасолину. Как только я стер с нее зеленоватую слизь, алое свечение залило стены пещеры. Отличный фонарик. Пожалуй, и мы буду освещать дорогу. «Зубастая чучела открыла пасть, но сталь кусок сумел в нее попасть. Черви порадуются такому исходу. Не нужно лезть к честному народу!» выкрикивал Гоб, пиная по морде поверженного вожака стаи. «Пойдем отсюда. Работа завершена», — устало сказал я, подхватил голову ящера и двинул по извилистым тоннелям. Жемчужина освещала путь, делая его более зловещим. Как будто рассекли бровь, и в глаза затекла кровь. Все красное блестит, высвечивает ужасающие детали. То тут, то там валялись человеческие останки в перемешку с костями животных. Хитроумные твари загоняли кости в каменные ниши, так что их без освещения было невозможно разглядеть. В одной из таких ниш нашелся довольно свежий труп крестьянина. Видимо, эти гурманы недоделанные оставили его тут, чтобы подгнил. Слышал, что ящеры обожают гнилье. Это для них как деликатес. На пути к выходу я пару раз заблудился, но в итоге сумел найти дорогу. Однако выяснилось, что самое веселое еще впереди. Легкий спуск в пещеры превратился в изматывающий подъем по невероятно скользкому глинозему. «Гоп, паршивец!» Вколачивая когтистые лапы в глину, он с легкостью выбрался на поверхность, а мне же пришлось бороться за каждый сантиметр продвижения. Я цеплялся ногтями, вколачивал в глину гарду меча, при этом стараясь не выронить проклятую черепушку ящера. С горем пополам я выбрался наружу и рухнул без сил на утоптанную землю. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось из легких, а над головой плыли алые облака. «Уже закат. Отлично. Значит, придется топать в деревню по темноте. Ну да ладно. Это куда проще, чем ориентироваться в этой пещере». Отдохнув пару минут, я сконцентрировался на биении сердца гобы и отправил его в спячку. Не хватало, чтобы Анисим встретил меня в компании Зеленомордова. Тогда награда за работу может смениться наградой за мою голову, ведь таких существ он явно ранее не встречал. С трудом поднявшись, я пошел к деревне. Спустившись с холма, присел у ручья, чтобы напиться. Из воды на меня смотрело молодое лицо. Волосы черные, как смоль, волевой подбородок и колючий взгляд. Даже удивительно, что этот парень был таким слабаком. Или это я сделал его взгляд колючим? Попив и умывшись, я продолжил путь. Солнце быстро село, и мне бы пришлось пробираться через лес в кромешной тьме, если бы не трофейные жемчужины. Я насадил голову ящера на клинок и закинул его на плечо, а во вторую руку взял горсть жемчужин и двинул сквозь чащу, освещая путь. Красно-зеленое свечение выдернуло из темноты тропинку, по которой меня вел Анисим, и я со спокойной душой направился по ней. Забавно, но ночной лес отличался от дневного. Звенящая тишина сменилась уханьем филинов и криком сов. Периодически вдали выли волки, а вместе с тем безумно урчал мой живот. Спустя полчаса я вошел в деревню. Местные собаки встретили меня с почестями, облаяли хвалебными одами и даже попытались поцеловать в ножки острыми клыками. Вот только я не настолько тщеславен. Шикнув, распугал дворовых шавок, подошел к дому старосты и ногой постучал в дверь.